Александр Кронус. Лайф РПГ Эволюция. Книга вторая. Глава первая. Егора можно понять. Он помнит, как открыл огонь по противнику. Потом ощутил болезненный толчок в корпус И упал на землю Обжигающий огонь, прокатившийся по телу После завершения процедуры Поняв, что мы спасли ему жизнь Меняется в лице Потом тихо говорит Спасибо Как-то слишком он расчувствовался а ответ на вопрос от Дарьи Заставляет лицо парня закаменеть Вспоминая, как он реагировал на убийство Светланы и Юрия Похоже, наряду с жестоким циником убийцы, в его голове уживается и предыдущая личность, обучавшаяся социальному планированию и анализу. Даю ему какое-то время, чтобы прийти в себя. У остальных реакция не такая острая. В конце концов, Богдан и Анна были знакомы с ней совсем недавно, а Даки и вовсе меньше суток. Хотя сейчас проведенные вместе 24 часа, пожалуй, идут за месяц. Что внутри у меня, разбираться не хочу. Люди вокруг будут гибнуть постоянно. Нельзя позволять себе раскисать после каждого случая. Пока мы в любом случае внутри, отдай приказ Деки прообдейдить легкое стрелковое оружие на третью ступень. По глазам вижу, что идея ей не сильно по душе, но протестовать против прямого приказа себе не позволяет. Молча усаживается на скамейку и начинает тыкать в интерфейс. На всякий случай проверяю ее навыки в меню-группы. Но все в порядке. Девушка обдайдит навык сначала до второй, а потом и до третьей ступени. Когда заканчивают, вручаю ей укороченный АК, ранее принадлежавший Даре, и пять запасных магазинов. Рискованно, но нам сейчас нужен четвертый стрелок с огнестрелом. Возможно, с ее скоростью и ножами она сможет ловко разделаться со слабым противником в лесу. Но если мы наткнемся на кого-то более серьезного или придется вести бой на открытой местности, то этого будет мало. Через пару минут, после того, как она заканчивает, занимаем позицию около ворот. Уходим по старой схеме. 15 минут наблюдения за опушкой, после чего Деки и Анна бегут к лесу под моим прикрытием. За ними Егор и Богдан. В качестве замыкающего на этот раз выступаю я сам. Выждав на опушке, идем дальше. Отклоняемся в сторону «Волги», чтобы избежать возможных контактов с теми, кто занимается поисками парашютиста. Движемся медленно, периодически останавливаясь и наблюдая за окрестностями. Теперь в группе два нюхача, но я хорошо помню фразу «Деки» про подветренную сторону. Даже наличие двух живых радаров в команде не всегда может спасти от внезапной атаки противника. Поэтому смотрим и слушаем тоже в оба. К границам безводного выходим через два часа. Занимаем позиции и наблюдаем за постом с двумя часовыми. Уровень безопасности у них сильно не изменился. Единственное отличие от того, что было раньше. Для бойцов выстроили грубое подобие дота. Глубокая землянка, сверху укрепленная мешками с землей и кирпичами. Прикидываю, что в случае необходимости их можно было бы относительно легко убрать. Выпустить из леса деки которая, прихрамывая, станет просить о помощи. С ее скоростью, более чем уверен, она прикончит обоих, как только подойдет достаточно близко. Если нет, подстрахует Анна со своим луком. Но сейчас мы здесь с дружественным визитом. Поэтому, укрывшись за деревом, кричу в сторону часовых. «Боевая группа бродяги! В главе безводного! Пропуск имеется!» Они оба прячутся за своим укреплением, выставив дуло автоматов в больнице. Судя по всему, совещаются. Потом один из них в ответ кричит, что нужно подождать. иван Парник неловко выбирается и бежит по улице вглубь деревни. Через минуту возвращается. Видимо, отправил первого попавшегося гражданского за руководством. Михаил перебывает минут через десять. Сразу к нам не лезет, разговор начинает стоя за забором. После его просьбы показаться, вздыхаю и качаю головой. Зачем тогда был весь этот фар с бумагами, если часовые зовут главного босса, а тот, в свою очередь, требует увидеть знакомое лицо? Но, с другой стороны, не посылать же его сейчас лесом. Выхожу из-за дерева, готовый в случае первого признака агрессии отпрыгнуть назад в укрытие. Впрочем, опасаюсь зря. Все проходит нормально. Увидев меня, Михаил кричит «Отбой!» часовым и приглашает нас в село. Первым иду я сам, взяв с собой Деки и Богдана. Анна с Егором прикрывает нас из леса. Когда оказываемся рядом с местным боссом, машем рукой и оба направляются к нам. Михаил усмехается, наблюдая за нашими манипуляциями. Но и сам заявился встречать нас с тремя бойцами, которые ждут чуть в стороне. Окидывает взглядом мою одежду, залитую кровью. Бросает взгляд на Деки. И дождавшись, пока подойдут Егор с Анной. Отправляется по улице вперед, сделав приглашающий жест рукой. Пока идем к центру, перебрасываемся несколькими пустопорожними фразами. После чего он ненавязчиво интересуется целью нашего визита. Сильно удивляется, когда я говорю о том, что нужен компьютер. Секунд тридцать идет молча, после чего неожиданно выдает порцию информации. Мало у них гости в переговорах, с которыми я мог бы помочь. Теперь настает моя очередь удивляться что за гости такие к ним прибыли, что он их опасается, имея под ружьем 120 вооруженных человек при том. На мой прямой вопрос, собеседник после короткого молчания разражается тирадой о том, что из этих 120 половина в цель не попадет с 50 метров. Толковых бойцов человек 30. Для того, чтобы перекрыть весь округ, этого не хватает. Социальные баллы людям капают, но медленно. Им нужно хотя бы дней 10-14, чтобы армия безводного превратилась из бумажного тингера в реальную силу. А визитеры пытаются продавить решение прямо сейчас. Заявились на трех машинах, все увешанные оружием. Пост на въезде просто разоружили и проехали в самый центр. Сейчас сидят у него и ждут возвращения. Он, оказывается, почему-то предположил, что мы с ними заодно и прибыли для поддержки. Но на всякий случай решил проверить лично. Начинают излагать их требования. Выясняется, что они хотят развернуть тут стационарный пост присутствия. Для торговли, поддержки своих разведывательных и, возможно, рыдовых групп. Плюс они прицеливаются к контролю за «Волгой». Если конкретнее, заявили, что возможно поставить на берегу две-три огневые точки с крупнокалиберными пулеметами. Думаю. Расклад мне совсем не нравится. Если эти парни разместят своих гарнизон в безводном, то с высокой долей вероятности захотят наложить лапу на всю округу. То есть доберутся и до психиатрической больницы, которая для нас сейчас оптимальный вариант доступа к гломс. Да и в целом подомнут всю территорию вокруг. Для нас это будет означать невозможность охоты и дальнейшего роста. И вариантов у нас будет всего два, или перебазироваться в другой район, или вступить с ними в открытый конфликт потому как наша активность очень быстро будет замечена, после чего последует попытка ее пресечь. Конечно, я и так планирую в скором времени отправиться к точкам, обозначенным на карте убитого намерения гата, чтобы посмотреть, что там находится. Но не прямо сейчас. Группе нужно сработаться и по возможности максимально поднять ранги. На карте бросок до обозначенного места выглядит как короткая прогулка, но в реальности это будет тяжело. Безусловно, если эти парни хотят разместить здесь гарнизон, и у них есть на это ресурсы, то это значит, что они представляют серьезную силу. Плюсуем к этому момент с контролем за Волгой и получаем амбициозную группировку с ресурсами. Из тех, которые известны мне, только одна раскатывает на автомобилях. Не факт, конечно, что за это время все остальные не обзавелись какой-то автотехникой. Станет понятно, когда увидим все своими глазами. Обдумывая варианты наших действий, параллельно интересуюсь потенциальным вознаграждением. Глава безводного перечисляет длинный список. Ночевка в любое время, девушки по запросу, продовольствие и масса иных приятных вещей. Но одно, но. Это все доступно только в границах безводного. Если у него появится под началом приличной по численности и совокупной мощи группировка, то условия легко пересмотреть. Уточняю, что помимо всего этого... Нам нужны гарантии неприкосновенности Толстобина, по крайней мере, пока деревня остается под нашим контролем. И десять автоматов с боекомплектом из числа тех, что они получили после расправы над сектантами. Секунду подумав, соглашается. Ха. Когда подходим к зданию сельсовета, останавливаюсь на углу улицы, чтобы оценить ситуацию. Вижу уже знакомые внедорожники. Те же три автомобиля, что отъезжали от теплой весны, забирая группу легата, по крайней мере визуально выглядят идентичными. Уточняю руководителя села, какая внешность у командира прибывшей группы, и понимаю, что это действительно тот самый белобрысый придурок. Пару минут размышляю, сформировав идею, в общих чертах обрисовываю ее всем присутствующим, проговариваю нашу легенду с Михаилом, потом инструктирую остальных. Через несколько минут начинаем действовать. Егор, Богдан и Анна остаются около забора, а мы с Дак к зданию сельсовета, следом за местным лидером. «Риск? Безусловно, да. Но внутри здания возможных противников всего трое, если верить словам главы безводного. Если все они эволюционисты выше четвертого ранга, то тогда в случае схватки нам, скорее всего, конец». Но терзает меня сомнение, что их бойцы успели достигнуть настолько серьезного прогресса. Сам Легат возможно, но тут еще вопрос в том, какие у него модификации. Деки со своей скоростью вполне может его прикончить в закрытом помещении. Да и я тоже не лыкомшит. В случае, если переговоры пойдут не в том ключе, то мы зачищаем тех, что внутри, а оставшиеся снаружи члены группы накрывают огнем тех, кто ждет около автомобилей. Там еще девять человек. Но, во-первых, они чувствуют себя вполне расслабленно, и в самом начале можно будет сходу уничтожить хотя бы двух-трех бойцов. во-вторых, в бой неминуемо втянутся и местные солдаты, с десяток которых кружится вокруг площади. Хотя бы по той причине, что автомобилисты обязательно прикончат кого-то из них в случае, если начнется перестрелка. Но это все на самый крайний случай. Если смотреть на вещи реально, то вероятность того, что автомобилисты начнут бой в центре чужого населенного пункта, минимальна. Поэтому я относительно спокоен. Получится, мы будем выигрыше. Не выйдет, им отношения с одной из группировок, с которой, скорее всего, и так придется конфликтовать, закрепись они тут. Неприятно, но не так критично. Войдя в здание, проходим тот самый предбанник, где я вел переговоры и вваливаемся в вытянутую комнату с длинным столом. Как я и предполагал, с одной из его сторон сейчас сидит легат с двумя своими бойцами. Михаил, зашедший чуть раньше нас, сейчас занимает свое место. Помимо него, тут еще трое представителей безводного, в качестве одного из которых выступает Олег. Когда мы оказываемся внутри, парень, как мне кажется, расслабленно выдыхает. Это не укрывается от командира автомобилистов. Блондин с легким недоумением бросает на него взгляд и переводит его на нас. При виде моей одежды, залитой кровью, брови слегка ползут вверх. Секунды три мы так и смотрим друг на друга. В итоге, он ну, все-таки решает заговорить первым. «А ты тут что делаешь? Как там тебя, бомж, правильно? Если хочешь попросить, то давай потом. У нас тут важные дела». Улыбаюсь. Внутри царит какая-то странная расслабленность. После неубиваемого монстра, прыгнувшего с парашютом, легат кажется милым домашним мальчиком, которого можно сломать одной левой. Ммм, одергиваю себя. Потеря чувства реальности в прошлый раз привела к двум смертям. Делаю несколько шагов вперед, останавливаясь около стульев с двумя подручными белобрысового выпендрюжника. Активирую гормональный натиск и начинаю говорить. У нас договоренность с безводным. Они предоставляют нам базу, а мы обеспечиваем дипломатическую поддержку и защиту. Так что вы на нашей территории. Негад показательно кашляет, демонстрируя, как старательно сдерживает смех. Наконец останавливается и смотрит на меня. Мы — это кто? Ты и пара инвалидов? Тут в игру вступает Деки, скользит, шагая вдоль стола с противоположной от блондины стороны. «А ты попробуй узнать, сладкий. Я люблю играть с наглыми мальчиками, щекотать им разные места острыми коготками». Мягкий в голос затихает. М, -м, м не знала, что она может так мастерски менять тембр голоса. Вижу, как сидящий на противоположной стороне Олег чуть отодвигается в сторону, стремясь увеличить разрыв между ним и рукой девушки». Мой гормональный натиск работает на полную, хотя обрабатывать сразу три сложно. Надеюсь, у них нет аналогичной модификации. Хотя, судя по лицам всех остальных, образ Деки работает и без посторонней помощи. Даже Ленгат хмурится, смотря на нее. Вижу, как он еще раскашивает глаза на меня, изрядно залитого кровью, после чего начинает говорить, что интересно обращается ко мне, а не к девушке. Твоя новенькая! «Ты психов теперь стал набирать!» Брюнетка чуть наклоняется к столу. «Зачем ты сразу вешаешь на людей ярлыки, милый? И это не он нас набирал. Мы его к себе взяли. В свою банду ласковых и нежных людей». Блондин на секунду выглядит слегка растерянным, поворачивается к ней. «И кто вы такие, сбежавшие пациенты психушки?» «Хорошо» пока он более или менее следует по задуманной конве разговора. Дэки изображает на лице снисходительную усмешку. «А у тебя есть кастовые предрассудки? Мы, знаешь ли, можем содрать твою кожу ничуть не хуже кого-то другого. Это деревушка наша, только мы можем тут развлекаться. Сунитесь, и у нас с вами будут маленькие разногласия. Размеры ваших отрезанных яичек на моей шее». По-моему, Олег сейчас просто сорвется с места и кинется к выходу. Девушка вроде не говорит ничего страшного, обычной банальности. Но тембр голоса в купе с безумными глазами делают свое дело. Вижу, как сжимается в кулак рука легата. Ключевой вопрос. Сорвется в агрессии из-за чувства страха и нервозности? Или поддастся? Хотя, похоже, и сам не уверен, как поступить. Молча сверлит девушку глазами. Один раз кашивает взгляд на своих подчиненных. Но поддержки не находит. Переводит взгляд назад на брюнетку и наконец отвечает. Кто у вас главный? Быстро он подался. Или специально играет? Девушка делает шаг ближе к торцу стола, обходя Олега и приближаясь к Михаилу, смотрящего на нее с легким страхом. Блондин следит за ней взглядом, как змея за заклинателем. Наша главная не станет с тобой говорить, ущербный ты мой. Но она кого-то обязательно пришлет. Дни через семь или восемь. Когда мы закончим с другими делами. На мой взгляд, блондин сейчас взорвется. Его легко понять. С одной стороны, Декки при помощи моей модификации вызывают у него чувство страха и опасения. А с другой, он чувствует, что его просто втаптывают в землю, как перепуганного ребенка. Ноздри брысово, гневно раздуваются. Но он ограничивается вопросом. «Значит, вам придется изменить свои планы. Я согласен встретиться здесь через два дня». Деки скалит зубы, радостно улыбаясь. «Ты решил, что я одна из тех, кто строит планы? Какой же ты глупый мальчуган. Меня отправляют, когда надо сделать кому-то очень больно. А о том, как прокормить тысячу человек, пусть болит голова у других. Я не люблю думать кусочек нежного мяса. Мне больше нравится убивать. Грамотно сработано. Сразу по двум болевым точкам. Вижу, как легат переглядывается с одним из своих людей. Теперь у него в голове сложное уравнение. Во-первых, его не без помощи моего гормонального натиска сильно нервирует девушка и перспектива конфликта с ней. Скорее, даже пугает. Он сейчас точно не в своей тарелке. Во-вторых, блондин пытается понять, насколько можно верить ее словам. тысячи человек — это в нынешних реалиях небольшая армия, Если предположить, что пациенты психиатрической больницы внезапно смогли объединиться и действовать согласованно, то картина получается не самая позитивная. Видимо, закончу прокручивать в голове варианты, отвечает. «Хорошо. Через семь дней сюда прибудет наша группа. Всем будет лучше, если люди с вашей стороны тоже будут на месте». Брюнетка улыбается, глядя на него. «Возможно, к тому времени здесь будет кто-то из наших». Или нет? Ты только не забудь, что я тебе говорила, олененок. Этот кусок земли, стоящий на нем дома и живущие люди, — наши. А чужое трогать нехорошо. Легат сжимает зубы. Жду агрессивной реакции. Но блондин контролирует себя лучше, чем я предполагал. Молча поднимается на ноги, отрывает глаза от деки и переводит их на главу сельского округа. На сегодня наши переговоры завершены. «Прибудем через семь дней. Позаботьтесь, чтобы ваши хозяева присутствовали». А вот теперь он пытается ткнуть его в больное место. Правда, в ответ получает только молчаливый кивок. Еще несколько секунд стоит и ждет, видимо, думая, что ему ответят голосом. Поняв, что этого не произойдет, направляется к выходу. По пути бросает на меня разверенный взгляд. Следом за ним выходят оба подручных. Снаружи хлопают автомобильные двери. Вслед за чем слышится звук двигателей. Трогают, быстро скрываясь из виду. «Ох, хорошо. Теперь у нас есть как минимум семь спокойных дней».